глава 5 какой-то из мертвых миров Неизвестный мертвый мир развалины какого-то большого города подземелье, комната с артефактами одиндцатый уровень некоторое время спустя. «Ну и что у нас тут?» – сам у себя спросил я. При этом рассматривал небольшой темный каменный, по крайней мере по внешнему виду, куб с длиной ребра примерно сантиметров сорок. Именно он-то как раз точно и совпадал с тем самым местом, которое на карте было обозначено как местоположение одного из наиболее ярких и больших скоплений артефактов, что тут можно было найти. Правда, встал вполне закономерный вопрос. А где все остальные сокровища, коль кроме этого куба тут, по сути, ничего больше не было, но на карте все другие артефакты были четко обозначены. И мне это было не очень понятно. В связи с этим я еще раз осмотрел помещение, где оказался. Так, а это что? Сместившись немного в сторону и максимально увеличив масштаб отображения этого помещения на карте, я заметил, что всё же кое-какие магические предметы тут находятся, при том сразу в нескольких местах. Просто из-за очень уже маленького размера комнатки При её стандартном отображении на карте проекция всех замеченных тут артефактов накладывалась друг на друга и сливалась в одно большое пятно. Хм, прокомментировал я своё наблюдение. Так первоначально я был неправ, и кое-что всё же находится ещё где-то в паре тройки мест по периметру этого небольшого помещения. Только вот где? И вопрос был не праздный. Две захоронки отображались на карте при её максимальном увеличении очень чётко и однозначно, а вот с последним обнаруженным объектом было что-то не слишком понятное, и там указывалось лишь общее направление поиска и пояснения. Требуется проведение дополнительного сканирования, И при обращении к этому пункту слегка подсвечивалась некоторая размытая и не очень чётко выделенная область в районе противоположной от входа стены. «Ладно, займусь ею позже», – решил я. «А пока уделю внимание тому, что мне более понятно и доступно». И более внимательно огляделся вокруг. Теперь благодаря навигатору я уже более точно представлял, что и где тут нужно искать и смог запеленговать и выделить два помеченных на карте тайника с какими-то предметами, отдающими небольшими выбросами ментальной энергии. Что интересно, оба они были достаточно хорошо замаскированы. Как сами тайники, так и то, что там хранилось. Коль я смог засечь лишь достаточно слабый отсвет ментальной энергии. Только вот у меня всё равно возник кое-какой вопрос. Мой навигатор упорно утверждал, что артефактов тут должно быть несколько больше того количества, которое мы с ним смогли обнаружить именно сейчас, после более тщательной проверки. Но вот где всё остальное? Так и оставалось для меня загадкой, и хоть на карте было чётко обозначено, что в этом помещении ценных вещей должно быть достаточно много, тем не менее, по факту, сам я пока ничего конкретного, кроме этого самого куба и ещё пары тайников с несколькими артефактами в них и не заметил. Может, эти тайники хорошо экранируют излучение магических предметов, укрытых в них, и потому я ничего не вижу, предположил я. Или все остальные артефакты находятся в той непонятной аномалии, которую обозначил навигатор. И я ещё раз поглядел в дальнюю от меня сторону. По дороге, мой взгляд, зацепился за то, с чего, в общем-то, и началось моё знакомство – с этой потайной комнатой. Хотя, может быть, всё ещё проще, пришла в мою голову вполне закономерная мысль, ведь тут есть кое-что само по себе, являющееся чем-то непонятным. И я постарался более внимательно рассмотреть то, что уж точно выделялось на общем фоне в этой совершенно пустой комнатке. С этим самым кубом не всё так чисто. Эта мысль так и не покидала меня, как я его увидел. Как минимум вызывало большое подозрение то, что просканировать эту нашу находку у меня никак не получалось. И всё, по моим ощущениям, было точно так же, как с теми же танками или марголом, что мне встречались в городе. Ни опекун, ни симп, ни боевой симбиот тут не могли ни за что зацепиться, а потому пока и с его анализом не помочь никак не могли. Хотя вот я сам, как и в предыдущие разы, всё прекрасно видел. И я вновь посмотрел на него, пытаясь понять, что же всё-таки это такое. И как это ни странно, возможность получить хоть какие-то ответы предоставил мне один из тех непонятных симбиотов, которые являлись некой надстройкой для моей нейросети, ведь он выдал следующее сообщение. Обнаружен интерфейс подключения к неизвестному устройству, и у меня в сознании подсветилась слегка выделившись часть одной из граней этого самого куба, который и находился сейчас передо мной. «Так, стоп», удивился я, «а ты-то как смог его просканировать?» На что мне это дополнительное расширение ответила. «Данные получены от пользователя, мною проводится лишь анализ переданного пакета информации». «Понятно», протянул я, рассматривая обнаруженный мною непонятный артефакт. «Хотя и не так много». Было ясно, что всё произошедшее с нами в подземельях имеет какое-то отношение к этому странному каменному кубику. Но вот какое? Похоже, этот куб является каким-то аналогом наших искинов начал размышлять я. Возможно, тактических, только более навороченных и продвинутых. И уже обдумывая возможности этого магического компьютера, продолжил. Одна это не слишком типичная для большинства такого оборудования функция самообучения, которая постоянно и непрерывно увеличивает свою скорость развития, во многом не вписываясь в общую картину. Слишком уж он быстро, буквально в режиме реального времени, адаптирует свое поведение и алгоритмы действий подчиненной ему нежити к постоянно изменяющейся ситуации и обстановке. И ещё немного подумав и поворошив свои воспоминания, прикинул. «Да, насколько я знаю, такой скорости самообучения не уверен, что достигнет и живой, мыслящий человек или кто-то другой, не то что какой-то непонятный, но явно когда-то и кем-то созданный искусственный агрегат. Тем не менее, это так и есть, и к нашей большой радости…» У нас есть прекрасная возможность исследовать его и понять, как всё это в нём реализовано и работает. И узнать это можно всего лишь подключившись к нему. Вон и этот самый интерфейс подключения реализован, даже искать его особо не пришлось. И именно эта последняя мысль заставила меня насторожиться. Хм. Странно, до этого я не замечал за этой штуковиной таких простейших ошибок и недочетов. Насколько я понял, этот магический искин прямо-таки помешан на обеспечении как собственной, так и внешней безопасности и контроле заградительного периметра, которым и является все это подземелье. По крайней мере, так было вплоть до последнего момента. Я оглянулся в сторону антимагического зала, который остался за моей спиной буквально пару мгновений назад. И то, что меня поджидало там. Подумал я о скелетонах и том, как они отреагировали на мое вторжение, а потом и о еще более продуманной охоте на меня и попытке загнать меня в ловушку, что указывало на гораздо более серьезную обеспокоенность в обеспечении собственной безопасности. А потому попав сюда, можно было ожидать как минимум того, что хотя бы этот искин будет замаскирован или спрятан, если и не самими его создателями, то уж его собственными силами. Ведь по идее, Ему подчиняется различная нежить, и он мог спокойно использовать ее для проведения необходимых работ. Но тут этого не произошло. Вот вошел я в совершенно пустое помещение, где прямо в его центре стоит этот самый куб, который не позволяет даже узнать, о чем же он является на самом деле. Но при этом... У него есть, хоть и не слишком уж выставлены на всеобщее обозрение, интерфейс, который ещё стоит поискать, но тем не менее позволяющий к нему, правда с некоторым трудом, но всё же подключиться. Однако со стороны моего невидимого виртуального противника это должна быть такая огромная и очевидная уязвимость всей системы, которую этот помешанный на собственной безопасности Искин должен был сотню раз вычислить и постараться прикрыть ее, несмотря ни на что. И было в этом что-то неправильное. Не того я мог ожидать от этого Искина. И что это значит? Удивленно посмотрел я на этот якобы приз для победителя, выставленный на всеобщее обозрение. И немного постояв, пришел ко вполне очевидному и закономерному выводу. А значит это, что похоже скелетоны-то в соседнем зале были не последним барьером обороны, который должен был защитить этот искин. Последний сейчас стоит передо мною, и ожидает своей очереди. И Я уже более настороженно обошел этот куб по кругу. И чего с ним делать? В общем-то, риторический вопрос, но как-то совать свои загребущие ручки в ловушку у меня никакого желания не было, тем более, если этот горшочек мёда не трогать, никакой угрозы я от него не чувствовал. Только вот и это было тем, что заставило меня относиться к нему с особым пристрастием и опаской, он и до этого у меня особой настороженности не вызывал. И если бы не моя слегка параноидальная логика, я бы даже об этом не подумал, а потому и сейчас старался этот кубик из виду не выпускать». Поняв, что этот куб не слишком пока подходит под мои цели, я огляделся вокруг. «Но если то, что мне нужно, это не он, то тогда что?» – задался вопросом я. И так выходило, что, возможно, мой эстин – это что-то как раз из той самой кучи менее заметных артефактов, которые как раз и были замаскированы и запрятаны где-то в толще стен, этого помещения. «Всё верно», — прикинул я. «Самое яркое и приметное». Я перевёл свой взгляд на куб. Это лишь блестящая приманка, а вот тот реальный тактик, что ирулит всем вокруг, засел где-то в одной из потайных ниш. Как раз тех самых, что я пока ещё не видел и не обследовал. «Ладно, будем разбираться с ними», – решил я. Но что-то было у меня большое подозрение, что наш противник будет сидеть как раз в той самой аномальной области, которую не смог просветить даже навигатор. Тем не менее, я решил начать с более понятных и проверенных вещей а потому подошёл к тому участку стены, где должен был находиться как минимум первый тайник из тех двух, что мы смогли определить. Хм, и опять кое-что знакомое. Заметив едва различимый отпечаток ладони на стене, мысленно пробормотал я, после чего протянул руку и приложил её к стене. Проходит несколько мгновений. доступ получен И больше ничего. Хотя нет. Проглядев лог, я заметил, что доступ мне был выдан благодаря одному из модулей, навешанных на нейросеть. Именно он мгновенно произвёл взлом системы контроля и вскрыл этот тайник, перехватив запрос, обращённый кодовым замком тайника к какой-то системе идентификации, и переслав в обратную сторону положительный ответ с небольшим слепком моей метрической матрицы. И что интересно, произведена эта операция была настолько молниеносна, что я даже не заметил в отработке системы идентификации хотя бы малейшей задержки потребовавшейся системе безопасности для моего опознания». К тому же меня заинтересовал и еще один пункт, судя по логу, проделанный в дополнении этим модулем расширения. Он копию моего метрического слепка отправил куда-то по сети, вглубь системы безопасности, обнаруженной в этом древнем городе. И судя по комментарию, сделано это было с целью дальнейшего моего внедрения в систему контроля и управления над этим городом в том числе и для дальнейшего получения различных допусков. Ведь, как я понял, к ранее полученным допускам местная система идентификации не имела никакого отношения. «Хм, интересненько получается», – подумал я, наблюдая за тем, как участок стены исчезает и на его месте появляется небольшой, слегка подсвеченный провал. Внутри него лежит всего лишь одна небольшая коробочка. Проверив, что ее можно вытащить оттуда без каких-либо последствий для себя, я вытянул этот небольшой кейс силовым жгутом. А почему нет? Если туда можно не совать руки, то почему так не сделать? И что у нас внутри? этот кейс оказался даже не заперт. «Да...» – протянул я, заглядывая внутрь. «Это, конечно, полезная вещь, но несколько не та, что я ожидал там найти». И я вытащил из кейса небольшой кристалл, точно такой же, как и те, что разыскивал демон заставы, пытавшийся надуть Гаиссу и её брата. Найденный кристалл натолкнул на кое-какую мысль. Правда, она требовала более предметного подтверждения. Но уже одно то, что этот кристалл находился во вскрытом тайнике, говорило о том, что сейчас я влез в систему безопасности как раз-таки тех, против кого сражались создатели моего опекуна и боевого симбиота. И, судя по всему, это были именно демоны, Слишком уж органично вписалась та способность, которую я стянул, и честного лгуна именно в его метрическую матрицу. При внедрении этой способности уже именно мне, Симбу, пришлось ее значительно переработать. Вот и получается, что изначально она была подготовлена или под самих демонов ну или тех, чья метрическая матрица лишь немногим отличалась от них. Я ведь специально проверял еще тогда, после переговоров с этим жердяем, что подобная область была у всех моих знакомых архидемонов, правда не так развита, как у него, но она была, и в отличие от меня самого, Эту часть их метрической матрицы не нужно было подвергать слишком уж глобальным преобразованиям. Вот и получается, что та способность была адаптирована именно под таких вот архидемонов, как мои друзья, причем именно архидемонов, а не простых их собратьев. Ну да ладно, разберусь со всем этим чуть позже, Решил я, убирая кристалл сначала в предназначенный для его переноски кейс, а потом и в своё подпространственное хранилище. Тем более и сам этот камешек необходимо будет потом проверить в спокойной обстановке. Что-то есть у меня подозрение, что и в нём есть нечто полезное. Ну, а сейчас надо бы посмотреть второй тайник после чего я развернулся в противоположную сторону. «Вторая захоронка должна быть где-то здесь». Вычислив точное её местонахождение и пройдя несколько шагов в обратную сторону, я оглядел стену. «Ага, вот она!» Заметил я ещё один отпечаток ладони и приложил к нему руку. «Тут...» Все отработало даже еще быстрее, чем в прошлый раз. Теперь стало понятно, зачем же модуль передал мои данные системе идентификации. Теперь даже взлома не потребовалось. Меня опознали как законного владельца данного тайника. И уже через пару мгновений у меня появилась возможность заглянуть внутрь. «Ну что же», – проверил содержимое, констатировал я. По крайней мере, тут хранится именно то, ради чего мы и спустились в эти подземелья. В тайнике лежали различные артефакты в количестве 13 штук. «Часть, хоть и незначительная, наших проблем решена», – пробормотал я и посмотрел в сторону непонятной аномальной зоны, которую так до сих пор и не исследовал. И «Я так понимаю, что тот, кто мне нужен, засел именно там», – констатировал я, выдвигаясь вперёд. Однако, к сожалению, даже приблизившись к стене и проведя повторное сканирование, мы так и не получили никакого более или менее вменяемого результата. Разве что навигатор всё-таки подтвердил наличие ещё одного помещения за стенкой передо мной». «Ну, а если и там ничего нет», – мысленно пробормотал я, «то придётся обследовать это помещение более тщательно, ведь остальные артефакты так и продолжали светиться где-то тут». И что непонятно, их количество, отображаемое на навигаторе, особо и не уменьшилось. Только вот осмотрев противоположную от входа стену, я понял – что никакого отпечатка ладони или чего-то похожего на хоть какую-то кнопку или пластину не было, лишь одна голая и ровная каменная поверхность, уходящая к потолку. «Да где же ты?» – только и пробормотал я, как ожил боевой симбиот, видимо, вытащив необходимые сейчас воспоминания из опекуна или моих собственных знаний. Обнаружено аналогичное уже встреченному ранее ментально активное вещество с изменяемым свойством твердости. Ага, вспомнил. Быстро сообразил я. Оно точно такое же, как и в тех самых танках. И сразу перейдя к делу, а то почему-то ответ на этот самый вопрос так и не был озвучен, поинтересовался. Ты смог вычислить структуру, активирующую процесс преобразования данного вещества? Структуру активации вычислить не представляется возможным, отсутствует остаточный след предыдущего её использования. М, -м, м как я понимаю, или ей ни разу не пользовались, что вряд ли, ведь как-то же упрятали что-то внутри. Ну и как второй вариант, сделано это было так давно, что остаточный след успел уже испариться. «Ну и что делать?» – задумался я. Выходов было, как это ни странно, несколько. Первый – это попытаться сломать эту стену. Но тут выплыл такой немаловажный факт, как то, что это вроде как адамантит, и так просто его раскурочить не получится. Второй – это постараться самим подобрать нужное отпирающее плетение – Но тут вставал вопрос времени, как долго я буду его искать методом тупого перебора. Если что-то придумаю ещё, например, смогу подобрать нужную ментальную структуру по каким-то иным принципам, то, возможно, времени это займёт гораздо меньше. Но пока никаких необходимых алгоритмов вычисления нужного отпирающего плетения у меня не было. И зацепиться, в общем-то, было пока не за что. Ну и третье. А почему, собственно, не воспользоваться уже известной отпирающей ментальной конструкцией? Ведь как-то раз она уже сработала. И если ничего не получится, то тогда уже плясать от этого, последовательно перейдя сначала ко второму пункту и, как уже совершенно нереальное и невозможное, к первому. Приняв к реализации такую последовательность действий, я внедряю в структуру стены нужный конструкт. Дальше идет передача в него ментальной энергии и активация. Несколько мгновений, и передо мной еще одна комната, ничуть не меньшая, чем та, в которой я сейчас находился. Смотри-ка, сработало! Я даже удивился тому, что ранее найденная ментальная структура подошла и в этом случае, да и навигатор, как обычно, оказался прав, тут также есть еще одно помещение. Единственное, что меня смущало, так это то, что помещение, находящееся передо мной, все еще определяется как аномалия неизвестного типа, и навигатор до сих пор не смог ее просканировать. «Ладно, решаю я. Придется проверять по старинке. Шаг, и я в помещении. Вроде тихо, опасности нет. Однако не успеваю я порадоваться, как на меня из глубины комнаты вылетает нечто, отдаленно похожее на скелет огромного паука. Только вот у него, к тому же, есть еще и такие же костяные руки». Обычные такие руки, обычного такого, ничем не примечательного скелета, как у тех скелетонов, что встречались нам в подземелье. Только вот пальцы чуть длиннее, чем у среднестатистического человека или демона, да и количество их несколько пугает. Я насчитал 9. Кстати, а почему нечетное число? К тому же в одной из них он держит что-то очень сильно напоминающее мой пистоль. Чёрт, быстро реагирую я и, уворачиваясь, ухожу в сторону от направленного в меня оружия. Не что-то его напоминающее, а реально. Это точно такой же пистоль, как и был у меня, только вот в качестве материала его изготовления использован чистый адамантит». Именно поэтому я его и не признал сразу. С чем мне в этот раз повезло, так это с тем, что саму метрическую матрицу своего пистоля я не мог не узнать. Слишком долго мне пришлось учиться тому, чтобы избежать смерти от него. А потому я мгновенно восстановил в памяти то, что нужно было сделать, чтобы уничтожить данное оружие, разрушив его матрицу. «Жаль, что не получится его заполучить. Неплохая всё-таки вещь. Только вот у меня никогда не получилось хоть на какое-то время вывести этот пистоль из строя. Так что всегда приходилось безвозвратно разрушать его метрическую матрицу», – подумал я. И отреагировав на это моё желание, мне пришёл ответ от моей системы симбиотов. Преобразовать известный алгоритм взлома и разрушение метрической матрицы выбранного объекта в скрипт его временного отключения. «Делай!» – сразу согласился я. Несколько мгновений как симп выдал мне подготовленный листинг, активировать который предлагалось запуском виртуальной кнопки, появившейся в меню работы с симбиотами. И как только все было готово, я воспользовался подготовленными скриптами, и уже в следующую секунду своего субъективного времени заметил, как изменились некоторые из метрических параметров структуры пистоля. «Время восстановления матрицы 10 секунд», – доложил мне боевой симбиот. Критические, а затем и фатальные изменения в структуре матрицы, не позволяющие ей запустить механизм самовосстановления, будут наблюдаться после семи применений скриптов по деактивации данного объекта. «Понятно», – протянул я. «Получается, что у меня есть чуть больше минуты для того, чтобы разобраться с этим пауком». Но только начав проводить поверхностный анализ матрицы напавшего на меня монстра, я понял, что закрылось у меня одно большое такое подозрение. Не похоже было, что это какое-то боевое создание, ведь его метрическая матрица была практически не защищена. Слишком много прорех и различных способов подключения к нему которые не то, что боевой симбиот, а и все остальные расширения моей нейросети и опекун с симбом воспринимали как рабочие интерфейсы управления. На волне предыдущего своего опыта я первым делом проверил этого монстра на встроенные закладки, которые могли как-то негативно сработать и ударить по мне. Но в том-то и дело что ничего подобного не было. Это был не тот куб из соседней комнаты с явно выставленным единственным интерфейсом и полностью замаскированной остальной матрицей. Тут всё было совсем по-другому. Матрица этого некротического монстра очень хорошо просматривалась и сканировалась, позволяя собрать всевозможные данные. Вот в результате всесторонне проведенного анализа полученных данных и выходило, что у этого паука реально настолько дырявая структура матрицы. «Степень угрозы оператору при подключении к данному объекту не превышает и процента, доложил мне боевой симбиот, подтверждая своими словами мои собственные выводы». А потому, подключившись к наиболее подходящему интерфейсу, я уже буквально через несколько секунд смог перехватить полный контроль над этим непонятным монстром. И буквально первая директива, которую я вытащил из протокола его работы, подсказала, чем же он тут занимался. Техническое обслуживание нейроментального модуля «Хранитель-3». «Ну, теперь, по крайней мере, понятно, что я попал именно туда, куда мне и было необходимо», – решил я, приказывая этому полутехническому полумагическому костяному дроиду отойти в сторону. «Теперь уж это точно то, что мне необходимо», – мысленно пробормотал я, переведя свой взгляд дальше. В глубине помещения на небольшом постаменте стояла не очень большая продолговатая колба 10-15 сантиметров в длину, в которую было заключено нечто, отдаленно напоминающее шаровую молнию с кучей энергетических щупалец, бьющих в различные стороны. Только вот было это нечто не ярко-желтого или белого цвета, как можно было бы предполагать а больше смахивала на сгусток сконцентрированной тьмы, еще более мрачной и глубинной, чем окружающая нас темнота. И поэтому этот сгусток очень хорошо выделялся на окружающем фоне. Это, похоже, как раз то самое, что я и искал, только и решил я, делая шаг вперед, как в моей голове раздался бесцветный, совершенно бесэмоциональный и равнодушный, хотя и явно человеческий голос. Вы ошибаетесь, то, на что вы сейчас смотрите, не имеет ко мне совершенно никакого отношения, это лишь резервный источник энергии, на который должно произойти переключение, в случае отказа основного источника энергии. Так ситуация повторилась, быстро среагировал я. Кто-то без особого труда прошёл мою защиту и теперь шарит у меня в голове. «Вы не правы», – вновь пришёл равнодушный ответ. «Общение с вами возможно лишь через передатчик, к которому вы в данный момент подключены» и мне был переслан образ как раз того самого паука, метрическую матрицу которого я все еще контролировал. «Понятно, уже лучше», – несколько успокоился я и задал интересующий меня вопрос. «Да? Ну, а ты сам тогда где?» И попытался рассмотреть то, что может находиться за постаментом с необычной батарейкой но там было совершенно пусто. «Позади вас!» – пришел не очень-то и обрадовавший меня ответ, ведь никого позади себя я не ощущал. «Меня!» И я медленно оборачиваюсь в обратную сторону, только вот там ничего нет, кроме... «Так этот паук и есть ты!» – дошло до меня. «Этот полумагический голем является лишь моим мобильным вместилищем», возразил моему мысленно заданному вопросу этот неизвестный нейроментальный модуль, структуру которого теперь я чётко смог выделить в теле скелета паука, который выполняет функции моего повседневного обслуживания». И через пару мгновений, как мне показалось, даже с некоторой долей печали или сожаления, он добавил. «Только сейчас он мне не подчиняется и находится полностью под вашим контролем». После чего уже с вопросительными, но всё такими же равнодушными и мало что говорящими интонациями, этот модуль просто уточнил. Вы собираетесь меня уничтожить прямо сейчас? И я даже опешил от такого вселенского спокойствия и обыденности прозвучавшей фразы. То, что у этого хранителя есть инстинкт самосохранения, я точно знал, иначе он бы не стал так неистово пытаться защитить себя и периметр вокруг. Но вот самасмерть или в его случае уничтожения, его, похоже, совершенно не страшило. Это-то меня и заставило задать ему следующий вопрос. «А что, есть какие-то варианты?» «Объективных нет», – спокойно констатировал хранитель. «Я ваш враг, и вы в этом сумели уже убедиться. И Если вы не уничтожите меня, то я буду должен уничтожить вас. Так было всегда». Это те основные постулаты, которые прошиты в структуру моего естества. Все существа, несущие в себе более 30% от общего объема метрической матрицы эталонного типа наших врагов, а также все существа, содержащие в своей энергетической структуре более 10% ментальной энергии хаоса, должны быть уничтожены они наши враги, и хоть те, кто когда-то давно создал меня и прошил те директивы, которым я должен следовать, уже давно исчезли из этого мира, но от своей сущности я уйти не смогу, а потому вы, если хотите выжить, должны уничтожить меня. Подобные вам при встрече всегда старались уничтожить нас и наших создателей, и это тоже закон, который которому нельзя приступить. М -м да такого я не ожидал, что необычно. Точно подобные мне, на всякий случай уточнил я, а то что-то в последнее время я в этом стал несколько сомневаться. Ну, в плане того, что не всякий другой человек Слишком уж похож на меня, тем более если говорить о моем энергетическом каркасе, который у меня в принципе не просматривался. Только вот этот нейромодуль дал мне вполне однозначный ответ. «Да», – уверенно подтвердил Хранитель, – «я уже не раз встречался с подобными вам людьми. Мои создатели именовали вас Марголы». Хотя ваше самоназвания насколько мне известно, – человек. Правда, вы несколько отличны от большинства, но тем не менее и у вас присутствует тот самый минимум в 30% эталонной родительской метрической матрицы внедренного оригинального слепка наших противников. Хотя, конечно, это слишком большое отклонение от оригинала. Чаще всего наши противники попадали в диапазон от 60% до 97%, но тем не менее ошибки быть не может. И как заключение. Вы человек и вы Маргол. Это уже интересно. Я-то думал, что этот модуль зацепится за то, что я демон и нахожусь в инфернальном мире но он как-то смог распознать меня и плясал уже именно от этого. Хотя вот моих соратников он, скорее всего, отсеял бы по наличию именно инфернальной энергии, да и скелеты архидемонов, которые можно было заметить среди солдат его армии, однозначно указывали на то, кого этот нейромодуль считал врагами. Правда, практически столько же среди них было и совершенно других останков людей. Но вот одно то, что он упоминал соратникову Маргола, уже однозначно указывало на то, кто же являлся его создателем. И так получалось, что это одни и те же существа, что заточили в этом городе Маргола. Кстати... Коль этот странный модуль особо не запирается, то может у него поинтересоваться и еще кое-чем. Слишком он не вписывался в окружающий ландшафт со своими знаниями, а потому... «Слушай, а тут есть другие похожие на тебя?» – спросил я. «Нейроментальные модули класса «Хранитель»?» – уточнил он. «Да», – решил уточнить я. нет Просто, — ответил он, и, предвидя мой следующий вопрос, продолжил. Наши создатели не успели подготовить должное количество охранных сущностей, а потому управление в других районах охраняемого периметра передано менее специализированным модулям. Хм, все верно, — прикинул я, — ведь это именно тут недалеко находилась темница Маргола, Вот поэтому тут и был оставлен настолько навороченный сторожевой модуль. И я так понимаю, что в других частях города с этим должно быть попроще. Хотя те же скелетоны вполне себе нормально справляются с управлением более слабой нежитью. Но даже они не могут добиться такой синхронности и скорости её действий. «Ладно, с этим разобрались», – пробормотал я. И вновь, посмотрев на паука, сам у себя спросил, «Так что же с тобой всё-таки делать?» «У вас нет выхода, кроме как уничтожить меня», — только и ответил этот сильно уж странный модуль. «Уничтожить, уничтожить», — проворчал я в ответ. «Это я всегда успею, как понимаю, только вот нет у меня особого желания разрушать или уничтожать тебя». Возразил я этому странному пауку, который, по сути, был лишь неким вместилищем этого странного и слишком уж любопытного хранителя. «Я бы, наоборот, хотел получше изучить тебя, чтобы разобраться в твоих возможностях или перенастроить так, чтобы ты работал на меня». «Вы не сможете этого сделать», – только и сказал модуль. При подключении к структуре моей матрицы... Смотри-ка, этот модуль оперирует теми же понятиями, что и я так У всех остальных были лишь поля. Сработает одна из закладок, которая уничтожит как меня, так и вас. Всё это также прошито в мою структуру. «Да, интересно», – протянул я. Сам повторно просматривал метрическую матрицу как паука, так и плотно вплетённого в него модуля. Да, теперь я, похоже, понял, о чём он говорит. Его структура была защищена точно так же, как и структура танков или подставного куба в соседней комнате. Но в том-то и дело, что хоть мои приблуды никак не могли просканировать или просто засечь метрическую матрицу этого модуля, Вот, кстати, та причина, по которой я сразу не среагировал на его присутствие. Мои симбиоты и Ижи с ними просто не заметили его в теле этого паука-техника. Они его тупо не видели. А сам я на этот диссонанс пустоты и заполненного пространства не обратил внимания. Однако сейчас-то я понял, о чём идёт речь. Кстати, Именно благодаря этому мне очень чётко и точно удалось выделить все границы обнаруженного нейроментального модуля. Сканирование его не замечало, тогда как я сам его прекрасно видел, а потому уже по моей наводке нейросеть заполнила все недостающие пробелы. «Хмм, а вот с невозможностью что-то сделать ты немного ошибся», Протянул я, есть у меня идея, как я смогу к тебе подключиться, но тут остался другой вопрос, согласен ли ты сам на это? Глупо, конечно, спрашивать мнение у артефакта или там искусственного интеллекта, но что-то кажется мне, коль нечто даже пусть и не прожило, а просто просуществовала на свете такую прорву лет тем более это нечто мыслящее, то оно по определению должно, хочет оно того или не хочет, приобрести какое-то самосознание. Так вот, поэтому и не спросить у этого хранителя о его дальнейшей судьбе я не мог. «Вы о чём?» – только и уточнил модуль. Я уверен, что смогу подключиться к тебе как минимум без каких-либо последствий для себя и с большой долей вероятности без фатальных последствий для тебя. Так вот вопрос. Есть ли возможность как-то освободить тебя от твоих вечных обязанностей и при этом сделать так, чтобы ты не считал меня врагом? Долгое молчание. Мне даже показалось, что от моего предложения у этого магического искусственного интеллекта снесло башку. Но нет, он оказывается очень взвешенно и тщательно обдумывал свой ответ. Если у вас будет возможность создать прямое подключение к моему управляющему интерфейсу, а вся защита внутренней структуры моей метрической матрицы строилась на невозможности подключения к ней, вы по факту сумеете обойти это условие, и тогда для выполнения предложенного вами плана придется полностью переписать все основополагающие директивы, готов предоставить список закладок, которые потребуют своего изменения или удаления. «Первый раз ты сказал только про «переписать». Последняя фраза несколько не вязалась с предыдущими словами модуля. Ещё несколько мгновений молчания. «Видимо, опять что-то просчитывает», – подумал я и оказался неправ, так как эта пауза потребовалась самому модулю. Я пометил, как предназначенные для удаления закладки, которые ведут к моему уничтожению в случае, если вам придётся оставить меня. «Я не хочу исчезнуть», – признался хранитель, «однако со своей стороны готов принести вам полную клятву метрического подчинения, которое не позволит мне действовать против вас или каким-либо образом нарушить ваши интересы». «Хм, интересно», – произнес я в ответ, «хотя по сути меня все полностью устраивало». «Но клятву тебе придется принести сейчас», – сказал я. «Это сейчас невозможно», – ответил мне хранитель, – «пока я служу своим создателем. Однако после внесения уже первых трех изменений я смогу принести вам свою присягу». «Сможешь передать подготовленный тобой список изменений», – уточнил я у модуля. «Я могу воспроизвести его проекцию», – предложил хранитель. «Делай», – согласился я. И уже через пару мгновений передо мною в воздухе я мог наблюдать достаточно внушительный список тех директив, которые требовалось изменить. «Так, а вот это оставь», – заметил я то, что этот модуль в порыве своего энтузиазма собирался затереть полностью все базы, «Решив полностью начать свою новую жизнь с нуля». «Нам твои старые знания и базы, к которым ты имеешь доступ, очень пригодятся», пояснил я свои слова, указывая на пункты, которые привлекли мое внимание. «Принято», – ответил нейроментальный модуль. «Параллельно с этим из списка исчезло еще несколько пунктов». Это сертификаты допусков к системам, в которые мне был ранее выдан допуск. Ага, тоже пригодится, согласился с хранителем я. Ну а дальше, после повторного согласования и проверки, пошла работа. Первоначально я на основании своего предыдущего опыта создал канал подключения к метрической матрице – А потом, благодаря полученным от хранителя данным, достаточно быстро произвёл все необходимые изменения в метрической матрице нейроментального модуля. И уже через несколько секунд он был подчинён только мне. «Хорошо, что дальше?» – спросил я. Как-то не подумал о том, что же я буду делать с ним потом. Вот хомячья натура. Сначала тяну всё подряд и только потом догадываясь сам у себя спросить, а зачем же мне это всё-таки нужно? Так, первый вопрос. А смогу ли я как-то вытащить найденный и вроде как теперь безопасный для меня нейроментальный модуль из этого паука или они с ним неразделимы? Хранитель обратился я к магически созданному изкино Ты как, можешь существовать как отдельная часть структуры своего транспорта или нет? Нет. Сразу дал мне ответ нейромодуль. Большинство точек привязки жёстко зафиксировано в физическом теле носителя. И мне через созданный канал прилетела схема, переданная хранителем. Ага. Не то, что какая-то небольшая часть этих самых точек, или несколько штук из них, а практически полностью все они были связаны тончайшими энергетическими нитями с теми или иными сегментами тела этого паука. И это создавало своеобразный энергетический каркас, который можно было принять за еще одну дублирующую часть структуры ментального поля хранителя. И зачем это сделано, удивился я. Никакой особой необходимости в подобном слиянии ментальных полей и метрических матриц модуля и его носителя я не видел. Возможно, так всё заморочили, чтобы его не спёрли, мысленно пошутил я. А если кто-то истырит, то точно мозги сломает, попытавшись во всём этом разобраться. И я ещё раз проглядел метрическую структуру. «Хм, а что? Всё может быть». Наконец, кое-что сопоставив, сообразил я. «Если бы не помощь самого хранителя, когда он сам передал мне те директивы, в которые необходимо внести изменения, то я бы ещё очень долго разбирался в хитросплетении строения его метрической матрицы» тем более без возможности привлечь к этому делу моих помощников – Симба, опекуна и защитника. Тогда дальше и это второе. Размером сам паук был не то, чтобы сильно маленьким, но и не гигантом. Например, тот куб, что я заморозил и забросил к себе в хранилище, у меня никаких проблем не вызывал. Правда, осталось ещё пара вопросов. Хранитель. У меня есть возможность перетащить тебя в подпространственное хранилище, только вот мне бы понять, ты сможешь там функционировать и возможно ли как-то организовать твою полностью автономную систему? У меня нет подобной информации, просто ответил мне нейромодуль. Я даже не уверен, что смогу активировать хоть какие-то свои функции, находясь в пространственном клапане. «А как я понимаю, сейчас речь идёт именно о том, чтобы перенести меня в одно из таких аномалий». «Да», – согласился я и, немного подумав, добавил, «только у меня есть небольшое уточнение». И, вспомнив про своего Искина, который, даже попав туда, продолжал прекрасно работать, я уже гораздо увереннее сказал, «У меня уже есть один похожий на тебя субъект, который прекрасно функционирует, оказавшись в этом самом пространственном хранилище». «Тогда мне нечего вам возразить», – согласился со мною хранитель. «В данном вопросе вы являетесь гораздо большим экспертом, чем я». «Понятно», – кивнул я в ответ. «Тогда как насчет второй части заданного мною вопроса?» «Какова степень твоей автономности?» «Тут всё несколько сложнее и одновременно гораздо легче», сообщил мне нейроментальный модуль. «По своему функционалу я и так являюсь практически самодостаточной системой. Единственное, что мне требуется, так это прямое поступление постоянного потока ментальной энергии. И вот именно с этим... У нас может быть проблема, ведь сейчас я подключён к стационарному накопителю, который находится под нами. И паук постучал своими лапами по полу. Весь пол в данном помещении – это один большой интерфейс подключения к нему. Мгм, теперь-то понятно, почему тут несколько завышен фон ментальной энергии хаоса. «На этот факт я уже достаточно давно успел обратить внимание». Между тем хранитель продолжал говорить. «Однако небольшой промежуток времени, если это необходимо, я точно смогу гарантировать». «Небольшого промежутка времени может оказаться недостаточно», – проворчал я в ответ. И поглядев на постамент позади него, я уже более заинтересованно спросил, А что скажешь, например, про этот резервный источник энергии, если я перетащу к себе и его, тебе этого будет достаточно и сколько ты на нем продержишься? Несколько мгновений тишины. Данный источник был оставлен на самый крайний случай, мне еще не приходилось на него переключаться и этот источник не был разработкой моих создателей но его обнаружили в одном из миров. К тому моменту, когда его доставили сюда, уже был изобретен универсальный преобразователь различных типов энергии. Именно благодаря ему я могу работать в этом мире с местным основополагающим типом энергии. «А ведь и точно!» – пробормотал я себе под нос. «Как это я сразу не сообразил!» Если те, в ком течет инфернальная энергия, были врагами твоих создателей, то вряд ли они стали бы создавать тебя специально под данные условия. Они должны были сделать или что-то универсальное, или то, с чем работали сами». «Верно», – подтвердил хранитель. «Изначально тип энергии, с которой я работал, был гораздо больше смещен в сторону порядка». Но из-за внешних условий создателям пришлось разработать специальный ментальный модуль, проводящий полное преобразование типа энергии в необходимый. «Хм, интересно», – сказал я, – «что-то я в тебе ничего подобного не заметил». «Я тоже не могу его обнаружить, так как он находится внутри моей структуры». О его существовании мне сообщили, когда активировали в этом мире. «Понятно», – кивнул я. «Хотя странно, нет в Хранителе никаких других типов энергий, только хаос». «Ладно, тут что-то непонятное, а потому надо бы дослушать, что мне хотел поведать магический искин». «Хорошо», – сказал я ему. «У тебя есть преобразователь». «Но ты так и не все еще рассказал насчет этого резервного источника», и я вопросительно посмотрел в сторону паука. «Да», – продолжил он, – «мне на него не приходилось переключаться. Первое за все время моего существования в этом мире так и не возникло необходимости в резервном источнике». Первоначально мне хватало и энергии, поступающей из стационарного источника, отмеченного у меня как приоритетный. Он находится где-то тут, на территории города. И мне прилетела карта с пометкой точки, которая была обозначена как постоянный источник поступления ментальной энергии. Хм, и почему я не удивлен? Совместив свою карту и полученную от хранителя, я понял, что он в качестве своего основного источника ментальной энергии использовал Маргола. Не зря там всё-таки располагались поглотители ментальной энергии. Гораздо позже уже не было особой необходимости в прямом подключении к основному источнику, так как значительно изменился ментальный фон в этом мире. «И что произошло?» – удивился я. «Резко возросла хаотическая составляющая». «Понятно», – кивнул я. «Ну и второе. Тем временем продолжил рассказывать ментальный скин, о чём мне стало известно уже после того, как меня активировали, и провели привязку к резервному источнику, так это то, что тип энергии, генерируемый резервным источником, имеет в разы превосходящую концентрацию хаотической составляющей. Тут можно говорить о том, что это чистая энергия хаоса без малейших примесей. И немного помолчав, он признался. Поэтому у меня нет и не было никакой уверенности в том, что при такой сильнейшей концентрации хаотической составляющей в данном типе энергии, мой преобразователь хоть как-то справится с ней. Именно поэтому он был оставлен на крайний случай или на случай, если придется активировать механизм самоуничтожения. Тогда такой выход неконтролируемой энергии может значительно изменить ментальную структуру любого мира. И на несколько мгновений хранитель замолчал. «Я никогда не проводил подобного анализа», – наконец сказал он. Но возможное скачкообразное нарастание концентрации хаотической составляющей в этом мире могло быть связано как раз с активацией подобного источника. Ну да, согласился я с хранителем. А потом подумал и быстро, пока от меня не убежала мысль, заговорил. Так, стой. Оставим пока этот источник, как и раньше, на самый крайний случай. И я поглядел на паука. Вроде как ты сказал, что сейчас ты перешел на пассивное поглощение ментальной энергии. «Да», – подтвердил магический скин. «Только перешел не я, а те поглотители, к которым я подключен. Сам же в этом ограничен. Мне доступна только та энергия, которую мне передадут». «Понял», – кивнул я. «А если источник поступления ментальной энергии буду я, ты сможешь с ней работать?» «Да», – уверенно ответил он, – «тут ведь проблема точно такая же, как и с возможностью подключения к моей метрической матрице, но коль канал уже установлен, то и передача ментальной энергии вполне осуществима». «Хорошо», – кивнул я, – «тогда давай пробовать». «Начнём с простого. Сначала отключись от своего основного источника, а я, как только ты будешь готов, передам тебе небольшой объём ментальной энергии. Смотрю, как постепенно оборвались все каналы, уходящие из структуры магического эскина, куда-то в пол. «Готово», — сообщил он, хотя я это и так видел. Кивнув в ответ, я приступил к своей части работы и передал хранителю по каналу небольшой объём ментальной энергии, собранной с внутреннего энергетического каркаса. По сути, это было даже не подключение, а так я собрал те совершенно мизерные излишки, что генерировала эта внутренняя замкнутая структура. «Осторожнее!» Вдруг воскликнул, передал мне Искин. «Вы разрушите мне всю структуру! Постарайтесь уменьшить плотность передаваемого потока ментальной энергии!» Я, конечно, удивился, но сделал то, что попросил мой знакомец. «Что случилось? Я вроде и передал тебе немного. Когда понял, что того перестало трясти и корёжить...» «И это я говорю в совершенно прямом смысле», – спросил я у него. «Энергия», – только и ответил мне паук. «Вы работаете с тем же типом ментальной энергии, что и генерирует резервный источник, но вы ею управляете, ведь вы как-то смогли снизить силу передачи и контролировать ее объем». «Да, ну ладно» протянул я, меня, если честно, больше в этом вопросе заинтересовало то, что ему хватало настолько мизерного объёма энергии для текущего функционирования. И что, как долго ты сможешь работать при таком поступлении энергии, и какой перечень функций тебе будет доступен? Доступен полный перечень функций. Я активировал даже то, что было уже давно отключено за неактуальностью, Всё это было сделано для того, чтобы снизить нагрузку на основные системы. Пришлось перераспределить передачу энергии и на все вспомогательные модули. Да, я оглядел его структуру. Действительно, она сейчас светилась будто бы изнутри. И, как мне показалось, несколько разрослась. И я так понимаю, вопрос о том, сможешь ли ты работать при данном объёме поступления энергии, уже не актуален. «Да», – отчитал сохранитель, – «я перешёл в полностью рабочий режим». «Хорошо, тогда следующий шаг. Пробуем перенести тебя в хранилище». И я, выделив паука своим инвентарём, перенёс его на наш пространственный склад. «Ну и как работаешь?» – обратился я к нему, представив метрический образ магического искина. «Да», – даже как-то удивлённо произнёс тот, – «все системы в норме. К тому же, хоть я сейчас и потерял возможность прямого визуального контроля, но многократно возросла степень ментального контроля». «Это как-то», как – удивился я. «К примеру», – сразу объяснил хранитель, – Раньше я мог контролировать только 10 уровней, по 5 в каждую сторону. И у меня в сознании мгновенно возникла карта данного участка города. Теперь понятно, усмехнулся я, почему проблемы начались у нас именно с шестого уровня. Там мы как раз и вошли в его зону контроля. Сейчас же я, продолжил докладывать нейроментальный модуль, контролирую весь сегмент данной части города. И уже я получил некий срез карты города, начинающийся с его поверхности и уводящий нас до последнего 23 уровня. Понятно, ответил я. Ну я так понимаю, нам от этого только легче. Интересно только вот, что послужило причиной увеличения твоей эффективности усилителем послужили вы сами более подробной информации у меня нет о данном эффекте ранее не упоминалось ну да ладно решил я лучше и лучше и оглядевшись понял что пора покидать эти апартаменты в которых непонятно сколько сидел и оберегал эти подземелья встречены мною магические скин как думаешь источник забрать На всякий случай спросил я, хоть и оставлять его не хотел. Слишком странная и опасная штука, чтобы бросить без присмотра. Вы уже подключены к аналогичному источнику, так что его дублирование не должно нанести вам никакого вреда. Всё логично, согласился я и закинул к себе эту непонятную склянку со сгустком мрака и тьмы внутри. Кстати, Его смог просканировать симп, и его не пришлось помещать в полностью закапсулированное хранилище. А поэтому у нас появилась возможность немного изучить то, что мы захватили тогда на острове. Благо этот резервный источник даже не фонил, что странно. Пора дальше. Оглядев пустое помещение, решил я, и развернувшись, пошёл в обратную сторону. Кстати, там ведь еще и приманка, которая горшочек мёда, и хорошо бы разобраться и с нею. Уже выходя из комнатки, подумал я.